Голова вторая. Резкая боль в горле, выдернувшая сознание Витта из небытия, оказалась весьма шокирующим откровением для игрока, вроде бы уже покинувшего свою игровую оболочку. Память услуживая вернула его к тому моменту, когда после мучительной агонии повешенный наконец провалился в черное ничто. вид даже помнил, какое неимоверное облегчение он испытал, когда его сознание начало стремительно меркнуть. По идее, после смерти в игре у игрока просто по определению не могло ничего болеть, и ведь петля, отправившая его на перевоплощение, затянулась на горле его игровой полочки, а не на настоящего аэрского тела. Это самое тело пребывало в полной безопасности в симуляторе его родного мира, причем даже не в виде бесчувственной тушки а в виде цифровой копии. Чему там болеть? Значит, я не умер, уныло констатировал вид. Теоретически, эта воодушевляющая мысль должна была бы вызвать прилив энтузиазма у игрока, уже вроде бы успевшего распроститься со своей карьерой. Но от чего то не вызвало. Напротив, перспектива вернуться в эту дикую локацию игры где людей развешивали на ветках деревьев как ярмарочные украшения, вызвало у него отвращение. Похоже, полученный опыт в качестве одного из таких украшений оказался для нежной аэрской психики слишком травмирующим. Впрочем, это была лишь минутная слабость. Просто вернувшийся чудесным образом с того света счастливчик, пока еще туго соображал и не мог по достоинству оценить, как ему повезло. «Да какое к черту везение!» — оборвал свой эйфорический трансвит. «Ничего еще не кончилось. Просто кто-то очень вовремя перерезал веревку, на которой меня повесили». «Точно. Я ведь больше не болтаюсь в петле, а лежу на какой-то твердой поверхности. Возможно, меня спасли те всадники, которых я видел перед тем, как у меня из-под ног выбили опору». Принялся рассуждать счастливчик. Но тут же оборвал свои отвлеченные размышления. Да какая разница? Потом разберусь, если выживу. Судя по всему, это пока под вопросом. Горло горит так, словно я глотнул серной кислоты. Да и дышу я с трудом. Значит, петлю с моей шеи никто не удосужился снять. Видимо, сочли мертвецом. Не факт, что это плохо, но от веревки все же нужно избавиться. Вот только как же мне это сделать со связанными за спиной руками? Как только мысль Витта коснулась прагматичных аспектов его бытия, хладнокровие и способность к рациональному мышлению вернулись как по мановению волшебной палочки. И первое, что осознал игрок, снова став собой, была полная тишина. Элементарная логика подсказывала, что если бы он лежал под тем дубом, который слуги барона фун Кугера использовали в качестве виселицы, то ни о какой тишине не могло даже идти речи. Шум ветра в густой кроне дерева, словно музыкальный фон, сопровождал Витта все время его недолгого участия в спектакле «Барона», начиная с того момента, когда его только вывели из амбара и до последних секунд, пока он еще находился в сознании. Даже когда его тело уже отплясывало в петле последние паз своего «Танца со смертью», Витт все еще слышал эту навязчивую мелодию ветра. Но сейчас не было даже намека на какие-либо звуки. — Ну и куда меня занесло? Игрок осторожно приоткрыл глаза, но ничего толком не увидел, поскольку вокруг было темно. — Наверное, уже наступила ночь, — выдвинул он очевидную гипотезу. — Это сколько же времени провалялся без сознания? Нужно срочно избавиться от петли, пока снова не отключился. Рук вид не чувствовал, что было и неудивительно, учитывая то, как долго его кисти были стянуты веревкой. Но что-то делать все-таки было надо. Не дожидаться же, пока кто-нибудь заметит, что покойничек ожил. А вдруг этот наблюдательный персонаж решит, что мертвым не место среди живых, и исправить сие досадное недоразумение какими-нибудь подручными средствами. Сейчас вид не смог бы себя защитить даже теоретически. Игрок безнадежно вздохнул и попробовал пошевелить рукой. Каково же было удивление воскресшего покойника, когда он обнаружил, что его руки свободны и даже подчиняются воле хозяина. Вит осторожно поднес правую руку к своему многострадальному горлу, но вместо шершавой веревки его пальцы нащупали мягкую и влажную тряпицу. «Не тронь!» Раздался прямо над его ухом скрипучий старческий голос. Вспыхнул слабенький огонек, вырывая из темноты убогий интерьер типичной деревенской халупы. И в поле зрения Вита вплыла какая-то безобразная космотер-рожа. «И не пытайся пока говорить», ворчливо прошмакала рожа безумным ртом. «Все одно не выйдет, только хуже сделаешь». «Ты лучше это, попробуй подняться» предложил хозяин рожи. Вид последовал мудрому совету. Однако с первой попытки встать не удалось. Слабость и головокружение уложили его обратно. — Да не спеши, полегоньку, — попенял ему советчик. — Ты ж, почитай, с того свету вернулся. Обвыкнись маленько. Вторая попытка закончилась более удачно. И вскоре вид уже сидел на грубо осколоченной лавке, около кособокого стола и с неуместной брезгливостью разглядывал потемневшие от времени стены и торчавшие из крыши клочки соломы. Косматая рожа на поверху оказалась вполне благообразным детком, нацепившим на голову козью шапку, и, видимо, чтобы не просудиться во сне. Предосторожность, кстати, была совсем не лишней. В помещении холопы стоял натуральный дубак, А из многочисленных щелей сквозило так, словно стен не было вовсе. Дед деловито развел огонь в полуразвалившемся очаге и подвесил на крюк закопченный котелок с каким-то пахучим варевом. Вскоре в холопе сделалось теплее, зато стало нечем дышать, поскольку пар, поднимавшийся над котелком, наполнил убогую комнатушку непередаваемым зловонем. «Не кривейсь!» прикрикнул на своего гостя хозяин. — Только о коросице. от него знатная, зато для горла самая польза. А легко остаться немым. Вид попытался ответить, но его травмированные голосовые связки отказались работать. — До утра даже не пытайся, остановил его самопальный доктор. — На-ка, выпей. Он плеснул вонючего отвара в подозрительного вида глиняную кружку и протянул пациенту. Зелье оказалось на редкость противным, но вид покорно влил в себя всю дозу, поскольку потерять голос ему совсем не улыбалось. Рот обожгло жуткой горечью, зато боль в горле немного отпустила. После лечебных процедур доктора потянула поговорить. «Небось, уже готовился предстать перед нашим господом, вояка?» Дед саркастично ухмыльнулся. «Извиняй». Видать, не пришел, пока твой час держать ответ за грехи, дожариться в аду. Греши дальше. Вит ответил доморощенную философу не менее саркастической гримасой и демонстративно обвел взглядом антураж его жалкого жилище как бы намекая на то, что неплохо было бы разбавить его религиозные метафоры небольшой дозой фактологии. Тебе должно быть невдомек, как ты очутился в моем доме, догадался дед. «Ну, так это я тебе притащил». Нашел повешенного с веревкой на шее, думал мертвяк. Ну и забрал. Чего добру пропадать? А когда петельку-то снял, тут твоя синюшная рожа и прозорила. Задышал, стало быть. Вид уже был раскрыл рот, чтобы разградиться наводящими вопросами, но вовремя сообразил, что извлечь какие-либо членораздельные звуки из своего горла после его тесного знакомства с петлей не стоило даже пытаться. К счастью, дед и сам понял, что его рассказ требует пояснений. — А чего ты удивишься Рассказчик вдруг насупился, словно кто-то его обвинял. — От мертвяков тоже польза имеется, особливо от повешенных. Одна только веревка чего стоит. Самое верное средство от боли в спине. Я ведь старый совсем. Кость частенько ломит, да и продать можно с хорошую цену. — Вот только зря я надрывался, — тащил тебя бугая. Через барсучью лощину. Живой ты оказался. Так что от твоей веревки пользы не будет. Надо было брать висельника, что еще болтался в петле. Дед досадлив, поморщился. Да где мне старому лазить по деревьям? Подобрал того, который валялся на земле. Вот и остался ни с чем. Рассказ огорченного своим косяком добытчика стрёмных артефактов вызвал у Вита приступ нервного смеха. Судя по всему, этот благообразный с виду дедок не собирался ограничить свое мародерство веревкой повешенного. Наверняка планировал снять с мертвеца одежду и обувь. И это еще в лучшем случае. от чего то вид даже не сомневался в том, что и некоторым частям его тела тоже нашлось бы медицинское или иное применение в хозяйстве рачительного мародера. Судя по тому, с каким вожделением тот поглядывал на его пах, Гениталии повешенных, видимо, пользовались неплохим спросом у местных знахарей и колдунов. Ну и чего ж тогда просто не добил прибывшего в отключке мужика? Или это уже не комлифо? Зря ты на меня так пялишься. Похоже, недоумение, написанное на лице Вита, было настолько откровенным, что дед решил внести ясность в свое повествование. Я ведь не извер какой, чтоб отымать дорогу над Господом. Мне аж скоро ответ перед ним держать. Зачем брать лишний грех на душу? Вот ежели бы ты и сам окочурился, мечтательно вздохнул мародер, тогда другое дело. Отрезал бы кое-чего. Жить-то как-то надо. От детской непосредственности этого черного трансплантолога Вита натурально замутила. Судя по всему, дед до последнего не терял надежды, что переживший каким-то чудом повешения мужик все-таки отдаст концы, и тогда можно будет с чистой совестью выпотрошить труп. Наверное, именно поэтому не бросил бесчувственного висельника в какой-нибудь канаве, а притащил домой. Но теперь, когда стало ясно, что его надежды не оправдались, из ценного трофея вид моментально превратился в обузу, если не в угрозу. Видимо, дед понял, какие мысли сейчас бродили в голове его гостя, и счел необходимым прояснить их отношениям. «Притворяться святым не стану», – мрачно пробурчал он. «Не собирался я тебя спасать. Так уж получилось. Выходит, ничего ты мне не должен. Отоспишься и ступай себе на все четыре стороны». На том эта откровенная беседа и закончилась. Вита начала резко клонить в сон. Видимо, настой, которым его поподчевал самопальный лекарь, содержал какие-то седативные компоненты. Наутро несостоявшийся мертвец проснулся уже бодрым, как огурец. Только говорить пока не мог. Зато горло болело гораздо слабее, а давишняя слабость сменилась приливом энергии. Настроение Вита сразу взлетело к небесам. Все-таки аэрская психика оказалась сильнее стресса. Вчерашние события хоть и не забылись, но как бы утратили свой драматизм. мы ну, повесили, но ну, поболтался немного в петле, с кем не бывает. Для этой дикой локации все вообще в порядке вещей. Зато остался в игре. А вдобавок получил потрясающий опыт, который по-другому все равно было никак не обрести. Можно сказать, прошелся по самому краю. Деда дома не было, и вид не стал его дожидаться. В конце концов, отблагодарить своего невольного спасителя ему все равно было нечем. Да, тот и не ждал благодарности. Первым делом по своему обыкновению – игрок отправился на поиски какого-нибудь водоема, чтобы привести свою игровую оболочку в соответствии с самому себе установленными нормами гигиены, а заодно смыть неприятные воспоминания прошлого дня. Небольшая речка обнаружилась сразу за околицей деревни. Вид забурился в кусты ракитника, росшего по ее берегам, стянул себе всю одежду и голышом занырнул в прохладную водичку. После водных процедур Он занялся стиркой, а потом, разложив свои вещи на солнышке для просушки, принялся прикидывать, что он делает дальше. Поначалу свободный как птичка игрок вовсе не собирался возвращаться на место казни, но ноги сами понесли его к тому одинокому хутору, который, по идее, должен был стать последней туристической достопримечательностью его путешествия в игру. Однако не стал и это было странно. Ведь даже если предположить, что кто-то перерезал веревку до того, как душа Айра покинула его игровую оболочку, то это никак не объясняло, почему он не умер, а тут дождь уже на земле. Петля ведь оставалась затянутой. До того момента, как старый мародер освободил шею повешенного от веревки, должно было пройти никак не меньше часа, а то и нескольких. Как же он все это время дышал? Подсознательный вид надеялся, что обследование места казни поможет ему разгадать секрет своей необъяснимой живучести. Наверняка он был не единственным выжившим, ведь когда его увели на расправу, в амбаре оставалось еще пятеро его товарищей. Да и обитатели хутора тоже могли что-то знать. Как минимум они должны были видеть тех всадников, которые вылетели из леса прямо перед тем, как вид повис в петле между небом и землей. Ему-то по понятным причинам уже было не до того, чтобы разглядывать налетчиков. Но остальные ведь не были заняты прощанием со своей бренной плотью и вполне могли заметить что-то интересное. Например, что стало с телом Ланскнехта, которого казнили последним. Увы, тут Вита ждало горькое разочарование. Нет, тот дуб, на котором его повесили, он ошел без труда. Вот только обследование места казни не только не внесло ясности, а даже наоборот, окончательно запутало непутевого детектива. Собственно, это могучее дерево оказалось единственным, что не претерпело никаких изменений со вчерашнего дня, если не считать того, что его крону больше не украшали мертвые тела. А вот остальная картинка изменилась до неузнаваемости. На хуторе явно шло нехилое сражение – о чем свидетельствовали изрубленные в капусту трупы егерей, разбросанные в хаотичном порядке по лужайке перед дубом. А вот тело своих казненных товарищей вид не обнаружил. Похоже, повешенных растащили ушлые конкуренты деда по охоте за артефактами. Вид приблизился к давешнему залу суда. И от открывшейся его взору кошмарной картинки его едва не стошнило. Барон в залитом кровью муиндире по-прежнему красовался на своем предательском стуле, словно даже после смерти остался верен страсти к театральным постановкам. Правда, теперь в его величественном облике не хватало одной маленькой, но существенной детали, а именно головы. Отделенную от туловища недостающую деталь кто-то аккуратно насадил на пику, а саму пику вложила в руки отставного театрала. Видать, среди тех всадников тоже имелись почитатели Мельпоманы. Выглядела эта гротексная инсталляция жутковато, особенно с учетом того, что все вокруг было залито кровью. Это однозначно свидетельствовало о том, что палачи обезглавили не труп, а еще живого человека. Что ж, можно было только порадоваться за барона, Ему, по крайней мере, не пришлось организировать в петле, как тем Лангскнехтом, которых он приговорил. Участь остальных участников живодерского спектакля Гэре фон Кугера пока оставалась неясной. Обвинителя и палачей от чего то не удостоили чести стать частью кровавой мизансцены с участием его милости. А среди порубленных тел и егерей вид их не обнаружил. Впрочем, эти персонажи были не единственными, кого не хватало в антураже давешнего зала суда. На самом деле, отряд баронских егерей насчитывал никак не меньше трех дюжин, а количество мертвецов не превышало 20 человек. от чего то выжившим не пришло в голову похоронить тела своих павших товарищей. Останки баронских слуг бросили там, где их застала смерть, на радость местному зверю откровенно противоречило аватарским обычаям данной локации. Вита на заозирался в поисках хоть какого-то живого, кто мог бы прояснить сие недоразумения. И только тут заметил еще одно шокирующее изменение в декорациях баронского спектакля, по сравнению с которым отсутствие массовки можно было вообще не брать в расчет. Амбар, превращенный визуально, стараниями егерей в камеру смертников, сгорел дотла. Похоже, пожар тут случился нехилый. От деревянного строения остался только слой пепла, да небольшое количество еще дымившихся головешек. Вернее, так казалось издалека. Когда вид подошел поближе, то жуткая картинка буквально погрузила его сознание в ступор. Нет, тот лели не остатки амбара а бугленные тела людей. Считать покойников Вит, разумеется, не стал, но все же сразу подметил, что их было значительно больше пяти. Иными словами, налетчики, расправившиеся с баронским отрядом, сожгли не пленных ланскнехтов, а выживших в схватке егерей. Вит тут же сделал скоропалительный вывод о том, что всадников прислал его наниматель, чтобы спасти своих Ланскнехтов от расправы. Однако действительность очень быстро обломала его веру в благородство местных юнкеров. В хозяйском доме, куда игрок отправился, чтобы выяснить судьбу своих товарищей, не нашлось ни одного живого человека, только уже остывшие тела мужчины и девочки лет десяти. Поскольку на таком большом хуторе точно должно было жить гораздо больше народу, Можно было с уверенностью заключить, что остальные члены семейства сгорели вместе с игерями И вряд ли стоило рассчитывать на то, что всадники прикончили детей, но пощадили пленах ланскнефтов. Судя по всему, победители согнали в амбар всех, кто еще дышал, и сожгли заживо. «Значит, все мои товарищи погибли», — мысленно подвел черту увиденному Витта. Теперь понятно, почему мертвецов не похоронили. Он обреченно покачал головой. Некому было заняться похоронами. Да кто они такие, эти всадники? Он ошарашенно уставился на апокалиптическую сцену до вишнего налета. И к чему было так зверствовать? Похоже на зачистку. Голос псевдооператора, прозвучавший в голове игрока, был тих и печален. Они избавились от всех свидетелей. — Да. «О, давно не слышались», – процедил сквозь зубы Вит. «Свидетели чего? Не подскажешь?» «По-моему, кровавленные разборки в этой локации в порядке вещей. Что им понадобилось скрывать?» «Например, что один из повешенных выжил», – подсказал оператор. «Причем вопреки логике и теории вероятности». «Просто повезло». вид насупился, словно его обвинили в мошенничестве. Хотя всего несколько минут назад... И сам удивлялся своей необъяснимой живучести. Видимо, кто-то случайно перерезал веревку, и петля ослабла. Но ну, не настолько, чтобы я очнулся. Повезло? Оператор иронично хмыкнул. Да ты хоть представляешь, какова была вероятность твоего чудесного спасения? Если бы тебя повесили пара минут раньше, то ты бы успел умереть, прежде чем какой-то доброход перерезал веревку. А если бы это случилось, наоборот, чуть позже, то ты бы еще дергался в петле. Тогда тебя бы прирезали или сожгли вместе с остальными. Ты выжил только потому, что тебя приняли за мертвеца и не стали добивать. Прямо-таки фантастическое везение. Это был сарказм? Обиженно пробурчал вид. То есть ты утверждаешь, что появление всадников не случайно совпало по времени с моей маякадью? Я тебе верно понял? Но кому понадобилось так заморачиваться? «Наверное, тому, кто знал, кем на самом деле является один неприметный Ланскнехт». В голосе оператора послышались зловещие интонации. «Похоже, кто-то в аэре очень не хочет, чтобы ты вернулся». «Да ладно!» — вид криво усмехнулся. «Это уже чистой воды паранойя. У меня нет врагов среди аэров». «Тогда почему твой ментор принял решение выгнать тебя из Ордонума? — ехидно поинтересовался оператор. — Чем ты ему так насолил? — Немного криминала. Несмотря на уверенное заявление, в голосе Вита яна послышалось сомнение. Я просто немного перестарался и невольно нарушил его указания. Адоне Бригорд поручил мне спасти от разграбления казну одного города. Там соседям местного герцога не понравились его политика, и они попёрли на него войной. Объективно шансов у одиночки против трех враждебных армий практически не было. Так что вывести казну было и вправду здравым решением. «Но ты не справился», — уверенно констатировал оператор. «Или не захотел?» «Просто в этом не было необходимости». Вид обреченно вздохнул. «Потому что я выиграл войну. Но не мог я позволить этим варварам уничтожить наш проект. Мы вложили в него столько сил...» Обидно было начинать все сначала. Да, риск был немалый, но я ведь нашел стратегическое решение, и оно сработало. Наш герцог разбил своих противников по одному и забрал себе их землю. За что же мне наказывать? А это уже интересно. В голосе оператора послышались азартные нотки. И в чем же заключалась суть вашего проекта? Ничего необычного, отмахнулся вид. Стандартное прогрессорство подобрали вменяемого наследника, воспитали его в духе гуманизма и относительно бескорыстия. А потом внушили идею о реформах. Вот наш протеже и начал реформировать папочки на наследство в соответствии с идеалами просвещения и свободомыслия. Кстати, у него получилось просто замечательно. Народ из соседних земель потек к нему даже не ручьем, а полноводной рекой. Наверное, можно было заранее предвидеть что это кончится нападением завистливых соседей и подстелить соломки. Но ведь все обошлось. А тебе не приходило в голову, что целью вашего прогрессорского проекта было вовсе не процветание отдельно взятого герцогства? Теперь голос оператора был действительно полон сарказма. Может быть, идея заключалась в том, чтобы продемонстрировать остальному миру, что бывает с теми, кто пытается плыть против течения. «Нет, это невозможно!» Вит возмутился совсем не по-детски. «Нет в Аэре никаких кланов. Их запретили сразу после войны Ставрата. Возможно, где-то в провинции Аэры до сих пор сбиваются в подпольные кланы. Но в игровой зал Афира допускаются только одиночки». «Святая наивность!» Насмешливал оператор «К твоему сведению...» Аэрии, как и прежде, управляют пять кланов, только уже не те, которые схлестнулись с командой Ставрата. Конкретные игроки поменялись, а структура осталась. Что неудивительно, ведь клановая структура является оптимальной для существ, лишенных семьи, половых отношений и каких бы то ни было иных связей, кроме духовных. После войны у нас установилось самоуправление. Попытался оспорить голословное утверждение своего оппонента вид Но тот даже не стал слушать. «Можешь мне поверить. В эфире снова заседает пятерка», — отрезался Знайка. «И все значимые решения принимаются коллективно. А текущие дела управляются на уровне каждого клана. Одиночки давно уже ничего не решают. Представляешь, как твоему ментору влетело за твою самоволку?» Оператор ехидно захихикал. Неудивительно, что он поспешил избавиться от смутьяна. «Ну зачем же тогда он помог мне остаться в игре?» А задачный пробормотал вид. «Провалив миссию, я ведь уже не смог бы претендовать на место в эфире». «Как знать!» В голосе оператора послышались нутки сомнения. «Не исключено, что решение насчет тебя было принято не им персонально, а его кланом Если бы ты вернулся...» Другие кланы могли бы тобой воспользоваться, чтобы получить больше власти. В конце концов, операция, в которой ты так неудачно проявил инициативу, идет вразрез с официальными установками эфира. И если бы началось формальное расследование, тебя могли бы признать правым. И не факт, что провинившийся клан сумел бы без потерь выйти из этого скандала. Значит, мне позволили выжить, чтобы... «Инициировать мой контракт», — мрачно процедил вид они настолько уверены, что я проиграю и не стану аватаром? Но почему они даже не попытались со мной поговорить?» «А разве ты сам пытался объясниться?» — попенял бунтовщику оператора. «Мог бы покаяться, попросить прощения. Глядишь, тебя бы помиловали, да еще и повысили. Все-таки ты проявил недюжный талант стратега». «Ни в чем не каяться». Вит обиженно поджал губы. — Я все сделал правильно и ни о чем не жалею. Хотят похоронить меня в игре? Он злорадно усмехнулся. — Пусть попробуют. — А ты мне нравишься, игрок. А в голосе оператора прозвучало удивление. — Я даже рад, что ты выбрался из той передряги. Возможно, я еще смогу тебя использовать. — Хочешь с моей помощью изменить игру? Вит сразу напрягся. — Что ты задумал? «Всему свое время», — охладил его пыл оператора. «Сначала докажи, что способен выжить в игре без чужой помощи, а может, и вопреки проискам врагов». «Согласен». Глазовито азартно сверкнули. «Пока у тебя нет оснований мне доверять». «Не сомневайся, я докажу свою состоятельность, и тогда мы потолкуем по-взрослому». «Только не надейся, что я буду работать на тебя вслепую». Тебе придется все рассказать».